Глава девятая. И тут в дверь постучали. Тимур замер, а я вскочила, приходя в себя и тряся головой. Что сейчас вообще было? Ирка права. Тимур действует на женщин просто гипнотизирующий. Еще бы чуть-чуть и... Возмущенно, открыв рот, я погрозила ему пальцем. Он усмехнулся, закусив нижнюю губу, так что я снова чуть не отключилась. Стук повторился. Я бросилась к двери, на ходу дав себе указание держаться от Тимура как можно дальше. Не только в фигуральном смысле, но и в самом что ни на есть физическом. За дверью стоял тот самый паренек, помощник Старкова. «Что?» — взбудораженно выпалила я. Все еще приходя в себя, и он даже смутился. «Валерий Геннадьевич отправил меня переписать ваши данные». «Заходите». Я его пропустила и кинула на стол наши три паспорта. Тимур присовокупил свой. Паренек на него покосился. Но Дана и записал. Я тоже заглянула через плечо. Тимур на это усмехнулся. Когда молодой человек нас покинул, он весело спросил. «Что интересного?» «Высмотрела». «Ничего». скривилась я. Тут снова раздался стук. Вернулись девчонки. Тимур поднялся, решив откланяться. «Думаю, за пару дней следователь управится». Сказал он мне, когда мы уже были у двери, а девчонки пялились на нас из гостиной. «Тебя перестанут донимать обвинениями, тогда и поговорим». «А о чем?» «Нахмурилась я». «О разном». Он запечатлел на моих губах поцелуй, и я услышала дружный вздох за спиной. Помахав девчонкам рукой, он удалился. Я вернулась на диван под восторженно выжидающими взглядами. Что? Поинтересовалась вяло. Вы с ним, правда, того? Тут же спросила сестрица. Чего того? Переспали? Немного подумав, я кивнула. И как он? Вклинилась, Женька. Я еще немного подумала. Лучше всех. Это все? По-моему, он и так достаточно рассказал. Ирка хмыкнула. «Да уж, стеснительным его не назовешь». «У меня голова болит», — заявила я. «Вздремну немного». «Но ты расскажешь подробности?» «Я же сказала, он лучше всех», — повторила я, скрываясь в своей комнате. Сон не шел. Я размышляла над поступком и словами Тимура. Слабо верилась в то, что он объявился просто так может боялся что меня загонит в угол и я расскажу правду тогда бы ему тоже пришлось несладко я нахмурилась очевидно что то он не договаривает и эти его двусмысленные фразочки обо мне словно бы он знает что то такое чего не знаю я в любом случае я то действительно уверена в том что не имею отношения к смерти дядечки А Тимур, бровируя своей уверенностью во всезнании, упускает этот факт из вида. Ладно, оставим пока Мадянкина. Если Тимур не врал и остановился неподалеку, значит, у него есть тут еще кое-какие дела. Ко мне он мог наведаться, чтобы проконтролировать ситуацию. Тут и узнал о смерти Алины. Но его последние слова о том, что нам надо поговорить настораживали. Подозревая сказанное, они были отнюдь неспроста. Еще два дня я ломала над этим голову. Тимур не объявлялся. Так что нам не оставалось ничего другого, как просто ждать. Мы таскались на пляж и по вечерам пели в ресторане внизу. Потому что отпуск наш явно приказал долго жить, напоминая собой затяжной бред. На третий день с утра объявился Старков, причем с хорошими новостями. Оказалось, нас с Тимуром ночью видела на пляже парочка. Ребята планировали удиниться, но там оказались мы. Место располагалось на приличном расстоянии от отеля, а видели они нас около половины первого. Ребята решили прогуляться. Через полчаса вернулись, но мы по-прежнему были там, так что им пришлось искать другое место. Я только мысленно глаза закатывала. Этим не ограничилось. Внезапно объявился какой-то таксист, который стоял у отеля в ту ночь и видел, как Ирка выходила из дверей. Точнее, видел он девушку в голубом платье с кудрявыми белыми волосами. Но это, конечно, была она. Невероятным чудом он запомнил точное время, якобы посмотрел на часы в тот момент, а потом увидела ее. Вышло, что между встречей с горничной и выходом из отеля прошло не больше пары минут. За это время она вроде как не могла успеть проникнуть в номер и убить Алину. В общем-то, следователь ее и не подозревал особенно. А теперь вовсе должен был отстать. Новые подробности девчонок радовали, меня скорее удручали. Не надо было иметь много ума, чтобы сообразить. Таксисту тоже дали на лапу. Вот он и запомнил и время, и девушку. Старков в конце речи вздохнул, выразительно на меня посмотрев. «Так вы не имеете к нам претензий?» Поинтересовалась я. Он усмехнулся. «Какие могут быть претензии?» Он пошел на выход. Я закрыть за ним дверь. Положение дела изменилось, как только объявился ваш друг. Что же вы о нем молчали? Не хотелось скрывать подробности личной жизни. Она у вас, судя по всему, насыщенная. Он усмехнулся, и я даже слегка покраснела. В любом случае, вам стоит сказать ему спасибо. Непременно так и поступлю. Усмехнувшись, Тарков покинул номер, а я явственно пришла к выводу, что, несмотря на вновь открывшиеся детали дела, которые меня оправдывают, Валерий Геннадьевич вовсе не спешит списывать меня со счетов. «Подозревает, что все это чистой воды подстава?» Возможно, он что-то узнал о Тимуре. Вот он и не спешит верить всему происходящему. Я бы тоже была не прочь узнать. И он, словно почуяв это, объявился через пару часов после визита Старкова. Мы как раз возвращались с пляжа. Я была в купальнике и полупрозрачной туники до колен. Тимур стоял у входа в отель, привалившись на свой джип. И меня окинул таким взглядом, словно я шла обнажённой. Девчонки от этого взгляда застопорились, а я напомнила себе об обещании держаться на расстоянии. Оно было верно во всех отношениях. От Тимура одни неприятности. А маменька и так слишком настороженно разговаривала со мной последние пару дней. Видимо, за все годы у нее появилось чутьё, но мои неприятности. Пока нам с Иркой удавалось придерживаться версии, что мы самые счастливые и безмятежные из всех отдыхающих вокруг. Но с Тимуром определенно стоит быть на стороже. Как бы он не втянул меня еще во что-то. «Привет». Между тем ухмыльнулся он. «Кого ждешь? «Несложно догадаться. Покатаемся. Нет желания». «После того, что между нами было...» Переглянувшись, девчонки затоптались на месте. Я вздохнула, отдавая Ирке сумку с полотенцем. А они нас покинули. Я вяло поинтересовалась. Куда поедем? Не вижу радости во взгляде. А повод? С тебя же сняли обвинение в убийстве, разве нет? А твои подруги вне подозрений. Ты действовал нечестно. Слышал выражение «истина превыше всего». Нога. А еще я слышал выражение, что истина в вине. Это средневековые ребята, сами не могли ни в чем определиться. Тем не менее, мы могли выпутаться, не прибегая ко лжи. Спорный вопрос. Не согласился Тимур, встраиваясь в поток машин. У следователя наверняка и так дел не впроворот. А тут классический случай. Парень, возлюбленная и любовница. Мы с Ромой не любовники. Брось. Я видел, как он смотрел на тебя и на меня, когда я вдохновенно цитировал один из любовных романов, специально купленный перед походом в твой номер. Так смотрят только любовники. Сознайся. «Парень залез к тебе в постель». «Не твоего ума дело», — категорично ответила я. «Значит, точно залез. Потому и терся все время около тебя. Наверняка, не объявись я, стал бы тебя защищать. И уж явно не от большой безответной любви. Тебе не понять». «Безусловно. Я же не залез к тебе в постель». «А хочется?» «Съязвила я». «Даже не представляешь, как». А уж глядя на тебя в этой полупрозрачной кофте, можешь проверить степень моей готовности. То ты, я со слов верю. Ты парень хоть куда. Тимур рассмеялся, качая головой, и съехал на обочину возле кафе. им Посмотрел вопросительно. Я весьма голоден. Я пожала плечами. Можно. Разместившись за маленьким столиком друг напротив друга, Мы стали сверлить взглядом один другого. Официант, подошедший к нам, даже слегка растерялся. Мы сделали заказ, продолжая наши игры, и он спешно удалился. Долго смотреть на такого парня, как Тимур, тяжело. Начинаешь слепнуть от красоты и увидать собственное божество. Это при том, что я вроде как тоже вполне себе красотка. Я поморщилась, что вместо того, чтобы думать об убийстве, постоянно думаю о Тимуре. Он расценил это по-своему. «Не нравлюсь я тебе». «Скорее, мне не нравится, когда мне дурит голову». Он снова рассмеялся, и я разозлилась. «Считаешь себя суперменом?» Поинтересовалась у него язвительно. «Этакий идеальный герой!» Тимур посмотрел на меня чересчур внимательно, но тут, на счастье, принесли наш заказ. Так что пришлось отвлечься. Я стала вяло жевать. Он же принялся есть с аппетитом. Отвечаю на твой вопрос. Заметил мне, уплетая свой обед. Я не считаю себя ни идеальным, ни героем. Я обычный человек. И во мне, как в любом, есть и положительные, и отрицательные стороны. Я совершаю ошибки, а иногда даже поддаюсь мечтам, глядя на звезды. Действительно, ничего необычного, пробурчала я. Он вздохнул, качая головой. А ты что думала услышать? Не знаю. Может, подробности из жизни. Мы не настолько близки или пьяны, хмыкнул он. Напиться не проблема, высказалась я. Тимур покосился с хитрецой. Ты доступная, когда пьяная? У тебя есть шанс узнать. Он немного подумал, разглядывая меня, потом кивнул и позвал официанта. «Что будем пить?» — спросил у меня. «Вино?» — пожала я плечами. Вино нам принесли, и мы распили бутылку за незначительными разговорами. Потом заказали вторую и побрели с ней к пляжу. В конце концов, это просто преступление не выпить вина на берегу, когда находишься в море. Момента романтичней было невозможно сыскать. Начинался закат, дул теплый ветер. Мы сидели на песке, пили вино и смотрели на горизонт. Я начала впадать в романтическое состояние духа. Но тут Тимур поинтересовался. «Ты достаточно пьяна?» «Для чего?» Нахмурилась я. «Для откровения. Кажется, мы пили, чтобы поделиться подробностями личной жизни. Я думала, ты будешь делиться». «Зачем бы мне тогда поить тебя?» «Тоже верно», — покивала я. «И чего ты хочешь знать?» Тимур пожал плечами. «Расскажи о себе. О детстве, как росла, как училась. Шутишь? Скривилась я. В моей жизни ничего выдающегося не наблюдается. Я бы так не сказал. То есть я поинтересовался тобой». Оказалась, ты весьма разносторонняя личность. Что значит поинтересовался? То и значит, пожал он плечами. Предпочитаю знать, с кем имею дело. Тогда что ты хочешь услышать, раз уже все знаешь? Как тебя заносило то туда, то сюда. Рассмеялся он. Я пожала плечами, углубляясь в воспоминания.